Глава пятая, 23.00. Юмор – машина для превращения несчастья в удовольствие, но несчастье мстит за себя. Доминик Нагес. Часть первая. Я мысленно уединяюсь и отправляюсь на шестой этаж, в Улей. Это место напоминает сердце ядерного реактора. У двери студии 511 толпятся человек 20 делателей официального общественного мнения. «Я часто стою за стеклом аппаратной и наблюдаю за герцогами и герцогинями слова, как за акулами в аквариуме. Они сидят у открытых микрофонов и говорят со страной». Я прячусь за спинами технической команды – стажеров, режиссера, звукооператоров, девушки, отвечающие за внешние репортажи, еще одной, отбирающей вопросы слушателей по телефону, третий, брифингующей Натана в ухо. Пар, поднимающийся над стаканчиками кофе, пришел на смену сигаретному дыму. Участникам раздают бутылочки воды, чтобы хриплые голоса и жуткий феномен рта, пересохшего от страха, издающий омерзительное шмяканье, не терзали ничей слух. «Улей» — это еще и политические советники и продюсеры, обцеловывающие друг друга. «Тьмок-тьмок-тьмок». Журналисты и пресс-секретари мягко шутят на тему вопросов, которые не следует задавать, но их все равно зададут по заранее подготовленному списку. Ответы на них предоставит Кабинет министров. «Никогда и нигде я не чувствовал, что нахожусь в средоточии власти. Только в утреннем эфире Public. Но ветер меняется, у меня проблемы, перестал срабатывать пропуск. Он размагничивается из-за того, что я слишком часто по ночам дроблю им белые камешки на мраморных досках умывальников в сортирах шикарных клубов и ресторанов. Приходится раз в неделю барабанить в красную бронированную дверь на шестом этаже, чтобы кто-нибудь открыл мне в 8.45 за минуту до эфира». Каждое утро любое человеческое существо совершает определенный набор действий. Как правило, одних и тех же. Например, чистит зубы, включает мобильник, одевается. Иногда, но очень редко, происходит сбой программы. С некоторых пор я утратил дар спонтанного юрничения. Да и кто на это способен, по большому-то счету? «Зубоскальство несовместимо с рутиной. С приближением смерти мы теряем чувство юмора. Когда умирают все друзья, и ты раз в месяц получаешь приглашение на похороны, становится не до шуток. Выпиваешь с живыми, но застолье получается невеселое». Никто не сумел пошутить, глядя на Доминика Нагеза, выдающегося спеца по черному юмору, когда он лежал в гробу в церкви Сен-Жермен-де-Пре. Примечание. Доминик Нагез. Года жизни 1942-2019. Известный французский романист и эссеист, преподаватель истории кино в Сорбонне. Премия Фемина в 1997 году за черную любовь. Фатум затыкает рты самым отъявленным краснобаем. Никто не оттянулся на кончине Пьера Литана так, как хотелось бы самому иллюстратору. Иронисты притихли в недоумении. Раньше мы не замечали сквозняков в крематории кладбища Перлашес, а теперь мерзнем и расходимся по домам, внутренне заледенев. Смешна неопределенность, а никак неуверенность в будущем».